Выбор будущей профессии. Поговорим о выборе профессии и о том, почему для многих подростков эта тема становится настоящей проблемой. Если ты уже прекрасно знаешь, чем хочешь заниматься после школы, на кого пойти учиться и какую профессию освоить, ты счастливчик. Это здорово, когда ты чувствуешь интерес к какому-то делу, искренне хочешь посвятить ему большую часть своей жизни. Если это так, то можешь пропустить эту главу. Но, возможно, даже ты найдешь в ней кое-что вдохновляющее. Подростков, которые уже в 10, 13 или 16 лет точно уверены в том направлении, в котором хотят развиваться дальше не очень много. И это нормально — не понимать, кем ты хочешь стать и переживать из-за того, что нужно сделать какой-то выбор. Если ты хотя бы раз проходил профориентационные тесты, то знаешь, что они редко дают какую-то ясность и определенность. Что толку, если ты узнаешь, что у тебя есть способности к работе с людьми или склонность к точным наукам? Очень часто я слышу от подростков, что им пришлось сделать выбор только потому, что они устали от давления родственников и учителей. Причина этого растущего напряжения понятна. Нужно сдавать экзамены, выбирать профильные предметы, готовиться по ним в усиленном режиме, чтобы набрать высокие баллы для поступления. Или в том случае, если дела с учебой не очень, родители резонно заявляют, что не собираются обеспечивать подростка всю жизнь и требуют, чтобы тот получил профессию и начал зарабатывать. В любом из этих случаев у многих подростков нет настоящего обдуманного решения, которое бы исходило из искреннего желания чему-то учиться или начинать работать в какой-то сфере. И первое, что можно сделать, если у тебя пока еще нет ясности или много сомнений, это расширить пространство выбора. Очень часто подросток, да и его родители тоже, похожи на людей, запертых в кладовке огромного дома. Представь себе эту картину. Ты сидишь в маленьком темном помещении и смотришь по сторонам. Вокруг стены, полки, пара стульев и коробки с каким-то старым хламом. И тебе говорят, реши, пожалуйста, в каком стиле ты хочешь обустроить все 10 комнат в своем трехэтажном доме. Ведь тебе предстоит жить в нем всю оставшуюся жизнь. Определись, дорогой, и сделай это как можно скорее, не выходя из кладовки. Вот тебе пара журналов с интерьерами 20-летней давности. Решай. И рядом в кладовке сидят родители, которые мрачно твердят, что именно так и нужно делать выбор. Каждый из них рассказывает свою историю, как когда-то давно он, запертый и точно в таком же чулане, выбрал покрасить весь дом в бежево-коричневые тона, потому что так красили стены и его родители в свое время. Или настойчиво говорит о том, что он с детства мечтал о синих стенах и белой мебели и не понимает, почему у тебя нет такой же уверенности. И эта концепция «сделать выбор раз и навсегда» может быть очень неправильной и ошибочной, потому что обязывает принять решение в условиях, когда ты знаешь слишком мало обо всех возможностях. Ведь даже чтобы обустроить дом, тебе нужно выйти из кладовки, обойти все комнаты, чтобы понимать, где ты хочешь расположить гостиную, спальню, кабинеты, тренажерный зал или мастерскую. А еще тебе было бы неплохо посмотреть хотя бы несколько десятков других домов, пролистать множество журналов или посмотреть кучу роликов по дизайну интерьеров и не спеша выбрать те варианты, которые тебе нравятся больше всего. Сравнивать, придумывать свои идеи, составлять сметы, передумывать, искать необычные решения, которые будут удобны именно тебе. Может быть, ты хочешь открытое пространство с минимумом перегородок и мебели, или зимний сад, или огромную веранду на солнечной стороне дома, или спальню, похожую на уютную берлогу. Все эти идеи очень сложно найти и придумать, сидя в кладовке, правда? Так и с профессией. Чтобы выбрать направление, которому ты будешь уделять большую часть времени в старших классах и потом, после школы, тебе нужно выйти из чулана и начать изучать разные варианты. Поэтому, если у тебя нет готового решения или много сомнений, то начни с простого — запрети себе делать выбор и думать об определенности три следующих месяца. И обсуди это с родителями, чтобы они помогли тебе просто изучать самые разные профессии, направления и занятия, не подгоняя и не критикуя твои идеи. Действуй так, как если бы ты только вышел из кладовки и начал изучать огромный дом. И ориентируйся для начала не на свои способности и склонности или их отсутствие, а на то, что тебя вдохновляет. Даже если у тебя тройки по тем предметам, которые нужны для поступления в ВУЗ, ты сможешь все исправить даже за один год, А уж если у тебя до конца школы еще несколько лет, вообще можешь смело не пугаться своих пробелов и плохих оценок. Смотри на мир с новой точки зрения, новым взглядом. Это очень поможет, а именно, как все сделано и кто этим занимается. Будет здорово, если ты начнешь заносить все вдохновившие тебя примеры профессий, бизнес-идеи, творческих или научных направлений и практических навыков в отдельную папку с файлами. Фотографируй то, что тебе понравилось — Записывай то, чего ты не находишь в окружающем тебя мире, но тебе это очень нужно или интересно. Смотри ролики, фильмы и новостные ленты с этой позиции. Что делают эти люди? Что приносит им радость и чувство, что они делают что-то нужное? Какие специалисты вызывают лично у тебя огромное уважение и восхищение? На кого тебе бы хотелось быть похожим? Как живут люди разных профессий? Сколько ты хочешь времени уделять работе? Сколько ты хочешь зарабатывать? Обязательно изучи учебные программы вузов. Посмотри, чем занимаются студенты на разных факультетах, какие предметы ты сможешь выбрать, какие дополнительные курсы и программы предлагает этот вуз. Некоторые учебные заведения предоставляют широкую программу обучения в первые годы учебы, а потом ты сможешь выбрать более узкое направление, которое будет тебе ближе по духу. Отнесись к этому исследованию с большим интересом, но без внутреннего напряжения. Тебе не нужно решать что-то раз и навсегда. Ты сможешь позже выбрать что-то другое, если захочешь. А еще будь реалистом, потому что варианты серии Я хочу зарабатывать миллионы на роликах с распаковками или на прохождении игр не катит. Слишком быстро меняются тренды, слишком много желающих заработать, ничего не умея при этом делать. Я не хочу сказать, что блогер не профессия, ведь ты прекрасно знаешь примеры тех, кто демонстрирует успешный успех. Но в нашем быстро меняющемся мире может случиться так, что этот мыльный пузырь лопнет в одно мгновение, и все эти милые ребята окажутся без аудитории и без заработка. В любом случае, даже если ты хочешь быть блогером, тебе точно не помешают образование, профессии и реальные навыки, которые позволят не только выжить, но и преуспевать в мире, в котором, например, отключат интернет или запретят все соцсети. И эти профессии и навыки могут быть не только нескучными, но и по-настоящему увлекательными и дающими смыслы и уверенность в себе. Итак, первый шаг — папка с вдохновляющими примерами людей, идей, вещей, событий, направлений, программ обучения. Это будет твоей папкой вдохновений, и она поможет тебе расширить горизонты пространства выбора. Когда ты соберешь хотя бы сотню разных идей, ты можешь перейти к следующим шагам, которые помогут сократить этот список. Второй шаг — твои возможности. Подумай, насколько важно для тебя начать зарабатывать как можно раньше, или у тебя есть возможность учиться пять или больше лет, не заботясь о деньгах. В первом случае тебе будет нужно или подрабатывать во время учебы, или сразу сосредоточиться на получении профессии, которая даст возможность обеспечивать себя в кратчайшие сроки. Конечно, если ты действительно захочешь получить какое-то образование, то ты найдешь способы подработать, или подашься на стипендию, или на грант на обучение но эта практическая сторона реальности требует тщательного изучения. И если вуз в твоем городе, например, не дает никаких стипендий или требует оплату обучения, то, возможно, в другом городе или в другой стране ты сможешь учиться бесплатно и получать стипендию или иметь возможность дополнительного заработка в одной из студенческих программ этого вуза. Третий шаг — проверь весь список на тему, сможет ли искусственный интеллект заменить эту профессию в обозримом будущем. Наверное, нет смысла учиться на переводчика или бухгалтера, банковского служащего или маркетолога, копирайтера или журналиста. Скорее всего, довольно скоро не будут нужны продавцы розничной торговли и водители, операторы колл-центров и фармацевты, корректоры, редакторы, дизайнеры, SEO-специалисты, художники-иллюстраторы, операторы производства и многие другие служащие. Таким образом, пройдя три этих шага, ты сможешь и узнать максимально много обо всех возможных направлениях обучения и выбрать из них тех, которые тебе подойдут больше всего. И тогда переходи к реальной подготовке. Погружайся в нужные для экзаменов предметы, подключай родителей, которые обязательно тебе помогут, как только увидят твою заинтересованность, и узнавай о новых возможностях, связанных с твоим выбором. Не сиди в кладовке, в которой кажется, что мир маленький, тесный и скучный, Все совсем не так. И помни, что это не выбор раз и навсегда. И если ты начнешь учиться и передумаешь, если тебе понравится что-то другое, ты сможешь все изменить и начать заново в любой момент. Довольно скоро ты станешь взрослым, и это даст тебе совершенно новую степень свободы и ответственности за свою жизнь. Пока ты все еще в кладовке, потому что не можешь обеспечивать свои решения и выборы самостоятельно. Но делай то, что тебе доступно уже сейчас. Изучай разные варианты будущего, вдохновляйся и анализируй, начинай готовиться к самостоятельному плаванию и постарайся не тратить время и силы на то, что делает тебя меньше, проще, депрессивнее и тревожнее. Все очень быстро изменится, даже самое плохое и сложное. Просто дай себе и окружающему миру шанс на эти перемены к лучшему.